Глава 33 Я, наконец, вспомнил, что это за твари такие, кишечно-полосные, и что такое актинии. В реале это морские существа, бодро хватающие жгучими щупальцами мелких рыбешек, парализованных втягивает в пасть, которая одновременно является и желудочной полостью. Это же игровая черная актиния Росланд с поправкой на сухопутность, похоже, как раз и была такой вот прорвой. Здоровенной, как дерево, медлительной, но того не менее опасной. Опасный. Внутренние лепестки, почувствовав добычу, закрывались все быстрее. Кассиди, провалившись одной ногой, молчала, но я видел, как глотка твари под ней потрескивает и расходится звездой все шире, старательно добавляя возможности провалиться. Я тоже не удержался на закрывающемся лепестке, похожем на лодку, да соскользнул по слизи. Успел взмахнуть киркой, но лишь раз. Острие в тугую черную резину вонзилось, но толку никакого. Слизь обволокла наконечник кирки в ране и тут практически сразу выскользнул под моим весом. Пришлось прокатиться на спине, едва с разгона не вбив гномку в распахивающийся зев. Девушка сдавленно крякнула, выгнулась, но выдержала, как-то удержавшись от провала. Я уперся руками и ногами крокодильчикам в скользкие края пасти, что продолжала раскрываться. И взмолился, чтобы ее ширины не хватило заглотить гнома, вытянувшего руки и ноги в струну. Косиди мою идею поняла. Она уперлась мне в спину руками и рывком подтянула ноги, усаживаясь мне на лопатки». Настолько похоже все на реал, что даже интеллектуальные инстинкты прикидывают, как усесться ловчее, чтобы из-за укороченного рычага удобнее было бы сесть мне на поясницу. Была меньше нагрузка. Убеждать девушку в том, что я и тонну игровую на пояснице с легкостью выдержу, я не стал. Зачем? Полезный так-то инстинкт – автоматически прикидывать рычаги. Да и хватало мне других неудобств. От запаха кислоты першило в горле и слезились глаза. А тут еще сверху посыпался какой-то порошок, от которого зачесалось в носу. Я звонко чихнул и едва не расхохотался от преувеличенно хладнокровного пожелания моей рыжей подруги, донесшегося из темноты. «Будь здоров, Самсон, раздирающий пасть Гидре!» Я растопырил пальцы устойчивее и буркнул, чувствуя, как скакнувший было адреналин, начал разбавляться. «Спасибо, дорогая, но тут скорее не раздирающий, а застрявший в пасти. Эй, Кархан, там из тебя песок сыплется!» «Это не песок!» — раздалось сверху сдавленное шипение. «Это я в порошок превратил стрекательные лианы внешних лепестков, которые эта тварь собиралась запустить сверху. Они оказались растительными, тлен сработал, хотя как-то странновато». «А почему у тебя жизнь уменьшается и голос какой-то нездоровый?» — произнес я, посмотрев в интерфейс отряда. «Потому что я убрал броню в инвентарь, и теперь эта слизь вместо нее переваривает мою кожу» отозвался Дроу. «Блин, неудобно-то как!» Произнес я, впрочем, без должного сочувствия Которое испытать не получилось И едва успел передвинуть ладони устойчивее Поскольку, наконец, до конца распахнувшийся кишкород актинии Начал рывками сокращаться Так что я чуть не соскользнул в хлопающую бездну Кассиди же быстро потребовала Горн, снимай ботинки и штаны Быстро! Меховая куртка под асбестовой броней А ее это слизь не разъедает А вот остальное легко У меня уже только 30% Точности у правой штанины осталось. Я послушно убрал в инвентарь, что требовалось, и добавил. Кожу нам, кстати, не разъедает. Похоже, у гномов она к кислоте такой устойчивее. Когда включаю отображение урона, вижу от ладоней цепочки красных нулей отлетают. Над головой полыхнуло, словно загорелся факел. Темнота пропала, и в его свете я увидел поблескивающие подо мной внутренности актинии, волнами прокатывающиеся стенки и наполовину заполненное чем-то нутро существа. Под ступнями без ботинок стало скользко. Я растопырил пальцы ног и уперся крепче. Выносливость не убывала, но по бештанным икрам потекла слизь, что от колебаний, пытающегося сглотнуть первобытного рта, то затекала на бедра, то скатывалась ниже колен и тягуче капала». Огонь наверху, которым орудовал дроу, все это нормально освещал. Вскоре воздух в чаше начал нагреваться. Запах кислоты снабдился вонью паленого волоса. Через минуту я услышал сдавленную ругань Кархана и обеспокоенно спросил у примолкшей гномки, поскольку сам повернуться посмотреть не мог, вися лицом вниз. «Ну, чего там происходит?» Девушка пошевелилась и успокаивающе похлопала меня по спине. «Все нормально. Над нами на жердочке из в стену копья» Сидит голый дроу с двумя саблями за спиной Видно, как он болезненно кривится Судорожно счищает каплющую на него кислоту, но терпит Пару зелий, впрочем, выпил А огнем из ладони то по воздуху водит, то стены трогает Пятна видны копченые уже «Вы там за провалом следите, скользким, гномики!» Раздраженно рыкнул Дроу Вас-то кислота не разъедает Но вот если упадете, захлебнетесь Колющие удары по этой твари Проходят легко, хоть и практически Не наносят урона, а рубящие И режущие проходят трудно В этой мясистой резине Словно сеточная арматура из стальных Нитей. Еще из широких Ран фонтаном хлещет эта Чертова слизь, от отчего, похоже Актиния регенерирует Быстро. Так что киркой из кишок Наружу не пробьетесь. Ах Черт! Да что там у тебя? Еще и древка у копья разъедает эта дрянь. Придется рискнуть. Чем собрался рисковать Дроу, стало ясно в следующий момент. Сверху полыхнула и ударила такая волна жара, что стало ясно. Все огни раньше были, что горящие спички, по сравнению с костром замерзшего туриста, дорвавшегося до бензина. Кассиди взвизгнула, вцепившись мне в плечи. Пасть подо мной тут же перестала сокращаться, а пошла на уменьшение. Закрывается? Что это значило, я пока не особо понимал, но с опаской смотрел на хлынувшую вверх через сжимающую полость пищевода актинии массу. В следующий миг я почувствовал, как внутри ёкнуло, как на спускающемся лифте. Актиния начала заваливаться, словно её подрубили. Сверху радостно гикнуло, жар пропал и дохнул прохладный воздух. «Похоже, темный эльф нас покинул через открывшийся выход, а в следующее мгновение через раскрытые лепестки выплеснуло и нас с девушкой. С высоты 10 метров, да с целым водопадом слизи, да на какие-то красные жесткие кусты. По ногам ударило, хоть я и спружинил, кусок здоровья отлетел, а вот выносливость практически не снизилась, показывая, что 10 метров для нас это ни о чем». А вот дроу, что промелькнул на миг в поле зрения, отскочил прочь, как пробка из шампанского, уворачиваясь от потока слизи, обрушившейся с небес. Я обалдело наблюдал шевелящиеся лепестки актинии наверху и как величественно разгибался суставчатый ствол, поскрипывая сегментами коры, похожими одновременно на бамбук и на кольчатого червя. Но остатки адреналина, похоже, перегорели уже в ловушке актинии, поэтому я философски произнес, задумчиво разглядывая натянувшуюся меж пальцами клейкую массу. «Похоже, нас выблевали, дорогая», и добавил, прочитав вслух пузырь подсказки над слизью. «И стоим мы такие, залитые каким-то серым арденсом. Это не я придумал, эта система так рвоту актинии назвала. Я перевел взгляд на Кассиди, замершую и растопырившуюся от моих слов, словно подсака из древнего фильма «Кинзадза», только что сказавший «ку». Впрочем, от смеха я воздержался Подругу аж перекосило от брезгливости Мне оставалось лишь представлять, что она там себе новоображала. Но я точно знаю, что с таким выражением лица обычно подступает спазм желудка Так что нужно быстренько его сбить Девушка, у тебя пустые глиняные емкости еще есть? Надо срочно собрать этот арденс, пока не пропал Это же явно какой-то уникальный ингредиент Надо взять хотя бы образец для исследования А слизь действительно охотно сполна зала с одежды и норовила утечь в трещины в земле. И возглас помог. Лена встряхнулась, посмотрела благодарно и выудила из инвентаря глиняную бутылку. В разговор добавился и Кархан, что уже умудрился вытереться и вновь облачиться в свой кожаный доспех, который выглядел еще менее презентабельно из-за бурых пятен, показывающих, видимо, участки кислотных повреждений. «Урон мы активнее практически не нанесли. Из зоны АГРО вышли. Пока новых проблем не появилось, предлагаю выйти из игры. Поговорим в конторе, а то тут нам спокойно перекинуться словом не дадут». Выходил я из игры морально опустошенным. Столько событий промелькнуло за пару последних часов, сколько за месяцы, а то и годы не случается в реале. Похоже, система игры так и заточена. Прогонять игроков через множество вариаций и лепить из них что-то иное. Что? Хрен его знает, но по ощущениям от молодого нытика-менеджера за пару месяцев уже мало что осталось. Выход из игры на этот раз какой-то плавный. Мягко пощекотали кожу пластины прилегающих девайсов, глаза наполнил тусклый зеленый свет, обоняние коснулся запах роз и хвои. И практически сразу моральная усталость пресыщения событиями буквально смыла яростным кличем оживающих мышц тела. Оно властно потребовало движения, напора, сопротивления. Я словно одним махом превратился в тугую пружинистую мышцу и не распахнись дверца капсулы, вышиб бы ее ударом выброшенных вперед ног. А так выпрыгнул, как чертик из табакерки. Соображения хватило схватить с тумбочки обруч трех упражнений. Упор лежа и только через 120, судя по счетчику, не слишком качественных и очень быстрых сокращений мышц способность соображать вернулась. Ну, как вернулась? Ровно чтобы ухватить две бутылки из тумбочки, да начать неспешно приседать, прикладываясь поочередно то к воде, то к белково-витаминной смеси, загодя припасенный как раз для выхода. В процессе, умудрившись не прервать подход приседаний, я оделся в спортивный костюм, одновременно прислушиваясь к голосам за стенкой, сопровождаемых лязгом железа и гулким топотом по беговой дорожке. Только что у меня было настроение выпасть из капсулы и пару часов тупо смотреть в стену, да желательно серую, бетонную. Наличие пестрого ковра уже, казалось, даст такой избыток впечатлений, что хоть голову о стену разбивай. И вот, словно электрическому зайчику, барабанящему на последних вольтах и ватах энергии, поменяли батарейку. Разом включился и готов продолжать тарабанить и даже барабанить. Удивительное чувство. Но факт, моя тушка вот прямо сейчас властно требует жимов с груди, подходов эдак... разберусь, в общем. Всем привет! Бодро гаркнул я, окидывая взглядом трудолюбиво потеющих на тренажерах сотрудников. Слушал посыпавшиеся в разнобой ответные приветствия, а сам, уже нетерпеливо приплясывая, надевал блины на штангу. Десять жимов. Двадцать. Камера силы Реала подмигивала красной лампочкой, отправляя изображение на сервер. Тридцать жимов. «Алексей, шестьдесят кило? Ты серьезно? Добавь вес!» Раздался сверху насмешливый голос Легостаева. «Такой расклад мне система рекомендует», — буркнул я, выжимая последний десяток уже с трудом. «Тем более я сам 60 кило как раз вешу, так что вполне нормально разминаться своим весом». Макс покачал головой и расслабленно повис на турнике рядом, расслабляя поясницу, то ли после приседаний со штангой, то ли после становой тяги. Через пару минут к скамейке подошла Лена с полотенцем на шее, которая тут же повесила на крючок стойки и проговорила «Спустишь когда пар, подходи в переговорку, я как раз тезисы накидаю». Я согласно помахал ладонью, переводя дыхание. Макс же, который так и висел на турнике, хохотнул. «Все-таки не расслабляется, а тренирует хват. За статические упражнения тоже начали плюсовать баллы». Лена же на его натужный хохоток заявила «Приглашение и тебя касается, листы банный, князь эльфийский». Пальцы Дроу разжались, и он, потряхивая кистями, крикнул во след хлопнувшей дверью девушки «Да, я бывал в том регионе. Сто процентов, без меня вам там ничего не светит». Я посмотрел на сотрудников, навостривших уши. Макс явно играет на публику и под тему хаотичного разговора, который навяжут любопытствующие, придумает, какие задавать вопросы. Ну нафиг, 20 минут на штангу и раздумья, а там видно будет».